Я, разумеется, уверила ее в противном, и мадам, забежав в малую гостиную, вынесла оттуда хорошенькую корзиночку, наполненную прекрасными прониковыми плодами, розовыми, сочными, соблазнительно уложенными на зеленых, будто восковых листьях и бледно-желтых цветах какого-то неведомого мне растения. «Вот», — сказала она. Корзинка не тяжелая, да и вид у нее примилый подстать вашему туалету, не то что грязная какая-нибудь поклажа. Окажите милость, оставьте эти фрукты в доме у мадам Уолл и поздравьте ее от меня с Днем Ангела. Она живет в Старом Городе, в номере третьем по улице Волхвов. Боюсь, вам это покажется далеко, но в вашем распоряжении весь вечер, так что спешить некуда. Если не поспеете к ужину, я велю оставить для вас еду. А не то Гатонша сама для вас расстарается, ведь вы же ее любимица. Вас не забудут, моя милая. Да, еще одно. Она снова меня задержала. Непременно отдайте корзину мадам Уолл в собственные руки. Только ей. Смотрите же, и чтобы не вышло какой ошибки, она, знаете ли, такая щепетильная. Адью, айвуар.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 Дремлющая тут старина, очевидно, изгнала отсюда всё деловое и бойкое. Некогда здесь жили богачи, ещё сохранились остатки былого величия. Церковь, тёмно обветшалые башни которой высились над округой, была славным и некогда процветающим храмом волхвов. На богатство и слава давно расправили золочёные крыла и улетели прочь, предоставя древнему гнездовью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 На мне отворила совсем старенькая старушка в допотопном крестьянском уборе, равно безобразном и пышном, с длинными рюшами кружев ручной работы и в сабо, скорее похожих на какие-то утлые ладьи, чем на обувь, и я совершенно успокоилась. Выражение лица ее было менее успокаивающим, нежели покрой платья. Редко случалось мне встречать более брюзгливый вид. Она едва ответила на мои расспросы о мадам Уолл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 Такая большая, что разноцветная опушка волочилась по полу. Но особенно поражали взгляд ее драгоценности. В ушах ослепительно сверкали длинные серьги, конечно, не фальшивые и не взятые напрокат, а на тощих пальцах красовались толстые золотые кольца с жемчугами, изумрудами и рубинами. Горбатая карлица была разодета, словно языческая царица. «Чего вам от меня надо?» — Прохрипела она скорее стариковским, чем старушечьим голосом. И то сказать, на подбородке у нее пробивались седые волоски. Я вручила ей корзину и передала поздравления. «И это все?» — спросила она. «Все?» — отвечала я. «Вот уж стоило труда!» — проворчала она. «Верните это, мадам Бэк!» «Да скажите, что я сама могу купить себе фруктов, или мне захочется. А что до поздравления ее, так мне на них плевать!» И сия любезная дама поворотила мне спину. Не успела она отвернуться, грянул гром, и вспышка молнии озарила будуары и гостиную. Все, казалось, разыгрывалось по всем правилам волшебной сказки — Путник, попавший в очарованный замок, услышал за окном грохот колдовской бурь. «Но что прикажете думать о мадам Бэк?» Выбор знакомства ее показался мне странным. Она складывала свои дары к непонятной святыне, а злобные повадки ее идола не предвещали добра — Меж тем мрачная сидония, дрожа как паралитик, стуча драгоценным посохом по мозаике паркета и глухо ворча, удалилась. Хлынул дождь, ниже надвинулся небесный полог. Тучи, ещё только что такие красные, вдруг смертельно побледнели, словно от ужаса. Хотя и похвалялась выше своим бесстрашием, мне вовсе не хотелось теперь выходить под ливень и мокнуть. К тому же молния сверкала ослепительно.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 Кто-то скользнул по верхней галерее. Это оказался старый священник. «Мадмуазель, вам не следует тут сидеть», — сказал он. «Наш благодетель опечалится, если узнает, какой прием оказали незнакомому пришельцу у него в доме». И он стулистово принялся меня уговаривать вернуться в гостиную, что мне оставалось лишь подчиниться, чтобы не обидеть его, —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 Старик-священник, сперва показавшийся мне столь глухим и разбитым, оказывается, еще вполне владел своими органами чувств, ибо поглощенный книгой, не поднимая глаз, и даже, насколько я могла заметить, не поворачивая головы, он заметил, куда направлено мое внимание, и, четко и тихо выговаривая слова, уронил следующие четыре замечания. Она была горячо любима.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 Как бы не любила досточтимая дама своих внуков, как бы не горевала об утрате, но тяжко оплакивает Жустин Мари до сих пор никто иной, осуженный ее, которому судьба, вера и смерть втройне отказали в блаженстве союза. Мне показалось, что он ждет от меня расспросов, а потому я и спросила, кто же это оплакивает Жустин Мари.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 Старая ведьма, которую я видела, мадам Уолл-Ревенс, противилась их союзу с той нрава, которую судьба часто награждает коллег. Бедной не достала ни хитрости водить жениха за нос, ни сил остаться ему верной. Она отказала первому искателю, но, отказавшая второму, с тугим кошельком ушла в монастырь и там послушницей умерла.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 Самодурная, безбожная, злая старуха-бабка еще живет на его самоотверженном попечении. Ее, сгубившую его надежды, разбившую ему жизнь, одарившую его вечной тоской и унылым одиночеством взамен любви и семейного счастья, он нежит и холит с почтительностью примерного сына к преданной матери. Он поместил ее в этом доме и... Продолжал священник с неподдельными слезами на глазах...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 — сказал он. — Надеюсь, вам недалеко придется идти по этим затопленным улицам. — Около мили. Вы живете, стало быть, на улице Фоссет. Но ведь, встрепенувшись, не в пансионе же у мадам Бэк. Именно там. — Значит, — всплеснув руками, — вы знаете, наверное, моего благородного ученика, моего поля.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 и благодетель мадам уолл Да, и Агнес, и старухи-служанки, и сверх того, с явственным нажимом, он был и остается истинным, преданным, постоянным и вечным другом этого небесного ангела, Жюстин мари «Но кто же вы сами, отец мой?»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 «Сам он занимает две тесные комнатенки, обходится без прислуги, но не допускает того, чтобы мадам Вол реванс рассталась со своими бесценными украшениями, какие вы на ней видели, и какими она тешится с младенческой гордостью, ибо это уборы ее юности и последние остатки былого богатства сына ее, ювелира». «Сколько раз!» — тихонько пробормотала я —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 Она была немного старше Мсейманиуэля, ему ведь совсем недавно минуло сорок, и он все еще ее оплакивает. Сердце его будет вечно горевать по ней. Главное в натуре Мануэля – постоянство. Он проговорил это, нажимая на каждый слог. Но вот сквозь облака прорвалось бледное жидкое солнце.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 которая якобы все эти годы пребывает среди ангелов небесных и которую он намеревается отправиться, освободясь от грешной плоти, чистой, как лилия, как он говорит. Ох, вы бы умерли со смеха, узнав вы хоть десятую долю всех его выходок. Но я мешаю вам подкрепляться, моя милочка. Кушайте на здоровье, ешьте ужин, пейте вино, забудьте ангелов, горбуний и особенно профессоров. И... Спокойной ночи!